Глава 4. Новый день. Новые пары. Большой поток информации. Пора бы уже привыкнуть к этому, но каждый раз тревогой смотрю на расписание. Следующая пара у нас в кабинете. Я сразу напрягаюсь, если пара не в аудитории. По опыту уже знаю, что ждать хорошего не стоит. Нашел преподаватель и порадовал тем, что пары не будет. По кабинету прошел радостный гул. Хорошо студентам, пораньше уйдут домой. А вот у меня сегодня занятие с Игорем. Придется сидеть и ждать. Но радовались все недолго. Когда все уже студенты встали и собрались уйти, преподаватель попросил всех вернуться на свои места и получить домашнее задание. Эхом прошел недовольный гул от опечаленных студентов. На задано написать доклад. И при этом это должна быть совместная работа в дуэте. Мы с Антоном переглянулись. а Работать в паре мы умеем. Но не все так просто оказалось на самом деле. Преподаватель решил разбить нас на команды самостоятельно, по алфавиту. У меня фамилия Соколова, у Антона Яшкин. По-любому мы в дуэт не попадем. Теперь интересно, с кем нужно будет делать мне доклад. Преподаватель зачитывал фамилии. Студенты поднимали руки и запоминали свою пару. Наконец я услышала свою фамилию, подняла руку. Вся группа, по моим ощущениям, затаила дыхание. Следом услышала фамилию Сомов. Глазами ищу поднятую руку. Не вижу. Преподаватель еще раз повторяет фамилию. Сомов. Сомов. Значит, это парень. Час от часу не легче. А Руку никто не поднимает. Слышу, как красавчик произносит. «Что? Меня зовут?» Видимо, кто-то толкнул его в плечо. Он снял наушники, но не понимал, в чем дело. Почему все смотрят на него? Преподаватель повторил специально для него, что Сомову предстоит работа в паре с Соколовой. Красавчик расплылся в довольной улыбке. «С Соколовой так с Соколовой. А она красивая?» Преподаватель даже не удивился его вопросу. Чувствуется, что он давно уже работает со студентами. «В вашем случае уместно было бы спросить. Она умная?» Студенты хихикнули, а преподаватель продолжил с ним беседу. «Боюсь, что для доклада красота не имеет никакого значения. Обращаюсь ко всем. Работа очень ответственная. Прошу подойти к ней с полным пониманием и серьезностью. Защищать свою работу будете вместе со своим напарником, поэтому вариант, что один делает, а второй просто стоит рядом, не пройдет. Кто же отлично справится с первым серьезным заданием, получит автомат на эту сессию». По кабинету прошла волна торжествующего возгласа. Поэтому, как видите, стимул есть. Итак, продолжим. За время, что преподаватель говорил свою речь, видимо, красавчику показали меня, так как после последней фразы он сразу перебил преподавателя и спросил, «А можно поменяться и выбрать самому партнера по докладу?» Учитель терпеливо выслушал его вопрос и сразу ответил, «Партнёра вы можете собственноручно выбрать и в личной жизни». А в учебе вы должны руководствоваться требованиями преподавательского состава. Я не просто так объединяю вас с парой без учета ваших личных пожеланий. В этом тоже скрытый смысл задания. Вам нужно подстроиться и работать в не совсем комфортных для вас условиях. Найти подход. Найти варианты взаимодействия. Ну и в конце концов уметь договариваться. В будущем вам это пригодится в любой профессии. Преподаватель выдержал паузу в ожидании следующих вопросов. Но они не появились. Все уже поняли, что нужно просто смириться и попытаться выполнить эту работу. «Продолжим разбивку на пары». Он зачитывал фамилии. Теперь с интересом ждала, с кем же будет Антон. Ему попалась девушка. По Антону непонятно, рад он или нет. Ни одной эмоции не увидела на его лице. Зато у меня полно эмоций. Я в паре с красавчиком. Не верится. Из всей группы мне выпала эта честь и возможность. Я сижу и фантазирую, как мы вместе сидим. Наши руки иногда соприкасаются. Он кладет свою руку на мою, и я поднимаю на него глаза. И он целует меня. И этот поцелуй такой нереальный. Резко его реальный голос выдергивает меня из мира фантазий. заколовая это ты? И я зависла, окунулась в его аромат. Какой божественный аромат! Приятный голос. Ау! «Ты чего уснула?» «Да, это я». Собралась духом. «Чего тебе?» Я все еще сижу за столом, хотя половина группы уже разошлась. Какая-то часть студентов стояла, окружив преподавателя. Видимо, разбирали свои задания. Там же находился и Антон. «Вот». Он протягивает мне листок бумаги. «Я уже получил тему для доклада. Пока ты тут мечтаешь, сидишь. Короче, ты все делаешь, оформляешь и даешь мне почитать». «Я в шоке от такой наглости. Возможно, он привык, что за его красивые глазки все вокруг делают все за него. Но я не собираюсь отдуваться за двоих». Мельком взглянула на тему, попыталась запомнить. «Нет, так не пойдет. Отвечаю, вижу его удивление, что я начала возражать ему. Передаю ему обратно листок. Стою, беру свою сумку. Ты сделаешь и дашь мне почитать. Обхожу стул и иду к выходу. «Эй, курица, ты берега не попутала?» Я иду, не оборачиваясь. Слышу за спиной, как очередная девица ему говорит. «Не переживай, я сделаю за тебя». Улыбнулась. «Вот и пусть делают. Я, конечно же, сделаю сама доклад. Не могу на него надеяться. Но ему об этом сдать ни к чему. Уже подошла к двери, когда услышала». «Нет, так дело не пойдет". Соколова, ты куда пошла?» Запомнил мою фамилию. Но я тоже его запомнила. Открываю дверь, оборачиваюсь и напоследок кричу ему. Самов? Сумов? Делаю вид, что вспоминаю ее фамилию. Мы уже все решили. И постарайся сделать все побыстрее и в лучшем виде. Признашу и выхожу за дверь. Хочется убежать, спрятаться. Ведь уверена, что он сейчас на скорости ветра понесется за мной. Прибавляю шаг, но это меня не спасает. Чувствую, как меня тянут и разворачивают за лямку от сумки. Заколова, ты, я смотрю, страх потеряла. Я ведь не твой длинный кузнечик, который смотрит тебе в рот и кивает. Ты понимаешь, с кем ты играть начальника вздумала? Смотрю на него, изучаю. Стоит разъяренный, Но его харизму, красоту даже это не портит. Он милаш. Подумала об этом и улыбнулась. Милаш с татухой в кожанке и ужасно злющий. Представляя, как бы он взбесился, услышав, как я произнесла бы. «Милаш, не рычи». От представления этой картинки улыбка еще больше растянулась. Но когда глаза пересеклись с его взглядом, тотчас час пропала. Он злой. Он закипает, а моя улыбка никак не способствует его успокоению. «Сомов, ты хочешь все взвалить на меня, а я хочу все взвалить на тебя. Это справедливо не находишь?» Я побесила брата на плечо свою сумку. Запомнила, значит, мою фамилию. Он внимательный. Решила хайпануть на моей персоне, но не на того напала мисс Булочка. Я вздохнула. Опять возвращаемся к прошлому? Да, мистер Круасанчик? Он едва заметно улыбнулся. Да тебе палец в рот не клади, только с виду бедная овечка. Я перебиваю его. Долго в подбор кличек играть будем? Или остановимся на фамилии? Он удивлен, но удивление сразу же исчезает. Заколова меня устраивает. Он прячет руку в джинсы. Меня Сомов тоже. Он снова улыбнулся, выразительная улыбка. Под ее действием я начинаю плавиться. Но нельзя этого делать, иначе сядет и ножки свесит. Что, ищем компромисс? Или ты собственноручно доклад делаешь? Не ожидал от меня такой наглости. Но с ним невозможно по-другому. Он сам такой. Он резко делает шаг ко мне. Его близость пугает. Я не готова к этому. Начинаю нервничать. Интуитивно делаю маленький шажок назад. Соколова, ты играешь с огнем. Его прерывает Антон, который подошел к нам. Красавчик обернулся на него, прошел по нему быстрым взглядом и вернул свой взор ко мне. Давай. Значит, делаем моба, а завтра сравним и найдем золотую середину. Окей. Я кивнула утвердительно в ответ: Вот и отлично. Наконец-то договорились. Он развернулся и пошел обратно в сторону кабинета. Там его уже ждала какая-то девица. Он обнял ее, прижал к себе на короткое время, при этом страстно целуя, а после взял по хозяйски за руку и повел к выходу из универа. Я смотрела на них и так завидовала его девушке. Как бы я хотела оказаться сейчас на ее месте. Ощутить его тепло, его внимание и заботу. Маша, ты как? Он тебя не обидел? Антон с волнением смотрел на меня, а я как зачарованная все это время пялилась на красавчика. Нет, обошлось. Да, я слышала, вы типа договорились. Ты вправду думаешь, что он будет делать доклад? конечно не будет но я тоже не такая дура чтобы выложить ему все на блюдечке возможно за него подружка сделает хотя это ему не особо поможет защищаться это лично придется а у тебя как дела с докладом обстоят думаю лучше чем у тебя я в паре с кристиной хорошая девушка спокойная милая мы обменялись телефонами и решили что в процессе будем общаться по вайберу повезло тебе как-то у людей все просто решается. Это мне так везет, или просто с красавчиком нереально договориться в принципе? Да, повезло. Ладно, я домой. Ты к физруку? Ага, пойду на свой спортчас. Созвонимся. Антон ушел, а я села в ожидании звонка и стала думать о красавчике. Почему мне обменялись телефонами с ним? Но кто я такая, чтобы он дал мне свой номер? А я бы была рада поболтать с ним поздно вечером, услышать его голос перед сном и потом засыпать его именем на губах. С именем я бы засыпала со словами «Спокойной ночи, Сомов». Ведь имени я его не знаю.